Тело и чувство. Физические ощущения или чувства также способствуют знакомству с частью. Часть может ощущаться как звенящее возбуждение в солнечном сплетении, и тогда вы можете поинтересоваться, что ее волнует. Защитная часть может ощущаться как мышечный зажим в средней части спины, наводящий на мысль, что она защищает вас от нападения или сдерживает гнев. Вы можете ощутить ее смутное сожаление, значение которого постепенно прояснится, когда вы начнете на нем фокусироваться. Когда вы ощущаете часть в своем теле, попробуйте отметить детали ваших ощущений, например, размер или форму. Это маленькая трубка или большой мяч. Каковы ее границы? Она бесформенная или четко очерченная? Попробуйте понять ее фактуру. Она похожа на резину, железо, сахарную вату, лед, огонь. Можно обратить внимание и на другие характеристики. Она теплая или прохладная, тесная или просторная, бурлящая или застывшая. Каждая из этих характеристик что-то сообщает о части. Например, если ваша голова напоминает воздушную вату, то, возможно, часть приводит вас в замешательство, чтобы вы чего-то не замечали. Если ваше сердце похоже на льдинку, то, возможно, часть запирает ваше сердце на замок, чтобы вас никто не обидел. Если у вас сосет под ложечкой, то вероятно, у вас есть часть неуверенная в себе.